Глава одиннадцатая. Неведомые богатства. Обычно Фессор уходил в лес на целые дни, и только вечером все собирались у костра за котелком чая, рассказывая друг другу события дня. За это время Фессор уже вполне овладел речью, однако в последние дни с Фессором стало твориться что-то неладное. Он возвращался в самые неопределенные часы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 на полуслове. «Совсем помешался старик», — говорил Джон, поглядывая на Фессера. фессор действительно был похож на сумасшедшего. Однажды он сидел недалеко от дома, внимательно разглядывая в траве какое-то насекомое. Вдруг фессор поднялся и побежал с такой быстротой, словно за ним гнался ягуар. Он бегал по поляне, как иступленный, крича во весь голос. «Почему она не хочет брать мою эфипегеру?» Потом он поймал какое-то насекомое, с такой же поспешностью вернулся на прежнее место и, бросив насекомое, издал торжествующий крик. «Взяла каналья!» Саботье подошел к ученому и осторожно спросил его. «У вас...» «Господин Фессер, кажется, какие-то неприятности с вашими насекомыми». «Неприятности?» — ответил повеселевший Фессер. «Я чуть с ума не сошел. Вот какие неприятности». «Но теперь все в порядке». «Еще одна сложнейшая загадка природы разрешена». И, усевшись поудобнее, он с жаром начал объяснять. «Осы!» Это ученые-убийцы. Своих жертв, жужелиц, эфипегер и других насекомых, они поражают отравленным кинжалом в нервные центры и этим приводят их в состояние полного паралича. Эти живые трупы оса утаскивает к себе и складывает в кладовой. Таким образом, под рукой свежие продукты. Вот это самая оса, лангедокский сфекс, едва не свела меня с ума она поразила свою жертву и фипигеру на моих глазах и ухватив за усики не спеша потащила в свою норку я незаметно подкрался ножницами обрезал усики взял парализованную и фипигеру и положил на ее место другую только что пойманную мной оса тащившая свою добычу почувствовала когда я перерезал усики что ноше стало легче, и оглянулась. Конечно, она очень удивилась, увидев, что на месте парализованной лежит новая, живая эфипегера. Моя оса не верила своим глазам, и, помочив передние лапки во рту, начала ими протирать глазки. Убедившись, что это не обман зрения, оса начала искать первую эфепигеру а к моей даже не притронулась, хотя я сам подсовывал ей добычу. «Почему она не брала мою эфепигеру «Вам это показалось обидным?» — спросил Сабатье. «Не обидно, а непонятно, черт возьми!» — вскричал Фессер. «Это противоречило инстинкту». «Я был сам не свой, пока не разгадал загадку, которую мне задала оса». «И в чем же было дело?» «В том, что я подложил ей самца, оса же» как теперь я убедился, охотиться на самок, потому что в их вздутом брюшке содержится большой запас сочных яичек, лучшее питание для личинок сфекса. Мне нужно было во что бы то ни стало найти эфепигеру самку, пока Асаня утащила свою добычу. Вот почему я с такой поспешностью бегал по поляне. Сабатье стало понятно настроение Фессера. Необъяснимое отступление от инстинкта, этого закона природы, для Фессора было столь же невыносимо, как для астронома непонятное ему возмущение в движении небесных светил. Теперь гармония космоса и души Фессора была восстановлена, как будто тяжкий груз свалился с плеч. Он стал общительней и даже предложил показать каким способом он ловит насекомых. «Я подсекаю стволы одного кустарника, из которого капля за каплей вытекает своего рода клей, который служит приманкой для различных насекомых. Да вот вы сами увидите». Фессер слетал на свое гнездо и принес оттуда горшочки и палочки, которые роздал Сабатье и Джону. Фессер научил их, как нужно его клеем смазывать листья, ветви и даже мох, тщательно прикрывая те места, где расставлены ловушки. Когда перед вечерним чаем они пришли к ловушкам, Сабатье увидел, что они действуют великолепно. Смазанные листья оказались сплошь покрытыми самыми разнообразными насекомыми.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 «Впрочем, позвольте пока не открывать вам секрета этой краски», — сказал он, о чем-то подумав. В этот день Фессер был общителен как никогда. После чая с медом он пригласил гостей к себе на дерево. Пройдя в свою лабораторию, он вынул из небольшого ящика обращики тканей, кусками в 20 на 30 сантиметров каждой.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 Ткань была так легка и тонка, что казалась сотканной из паутины. «Попробуйте-ка разорвать ее», — улыбаясь, сказал Фессер. Сабатье сначала осторожно потянул ткань, опасаясь, что она расползется при первом натяжении. Но ткань не разорвалась. Тогда он потянул сильнее. Наконец рванул изо всех сил. С таким же успехом, он мог попытаться разорвать железный лист. Джон также захотел испытать свою силу, но ткань решительно не поддавалась. И вместе с тем она была легка и воздушна. «Сам черт не разорвет этой ткани!» — сказал Джон, протягивая кусок Фессору. Глаза и губы Фессора улыбались. В своем длинном балахоне он казался алхимиком, фаустом 20 века. Помахав как флагом тканью, Фессер сказал, «Я удивлю вас еще больше, если скажу, что эта ткань сделана водяным пауком. Из этой ткани водяные пауки строят свои подводные дома. Ткань совершенно водонепроницаема. Если ее пропитать соком одного растения, она станет непроницаема и для воздуха,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 Ткань мне изготовляли пауки, а нитки — шелковичные черви. Но как вы добились этого? Наблюдением и терпением. Остальные образчики тканей сделаны из волокон разных растений, и все они очень прочны. Лучшие из этих растений те, волокна которых нужно долго разминать, отчего они делаются мягкими. Затем я их кладу в воду, смешанную с каким-нибудь дубителем, и это их делает еще более нежными. Я нашел также дикую коноплю из того же семейства, что растет в Индии. Ее волокна, погруженные в дубитель, также очень быстро приобретают большую прочность. У Фессера словно прорвалась плотина молчания.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 усвоить и переварить все то, что Фессер узнал и открыл за пятнадцать лет жизни, каждый час которой был посвящен упорному труду исследователя. Наконец, старик отпустил своих гостей, сказав им на прощание загадочную фразу. «Сегодня ночью дух леса снизойдет к вам». И Фессер засмеялся странным, почти безумным смехом.